«Я не осуждаю тебя за слабость, но все же прошу прощения. Прощай, племянник!» В глазах у Патрика темнеет, горло сжимает будто тисками сильной хваткой дяди Монтана. Патрик хватается за запястье, но чувствует, насколько это бессмысленно. Эта хватка беспощадна, жестока. Патрик с трудом поднимает взгляд, смотрит в его голубые глаза – и видит «ничего, пустоту». Неужели это тот самый дядя Монтана? Пусть он и не тот, за кого себя все время выдавал, но... Патрик родился задолго после того, как в тело Монтана поселился какой-то инквизитор из другого мира. Так что, по сути, именно этот человек и был Патрику вторым отцом. Всю свою жизнь Патрик знал его как доброго и харизматичного. Каждое Рождество дядя приезжал в их имение и привозил подарки, Именно он подарил огромную коробку с книгами. Вот мама радовалась. Некоторые экземпляры были поистине редкими предназначались только для высших учебных заведений суммы. Патрик тогда еще был мальчишкой за тротом и не сильно обрадовался такой подставе. Еще удивился, что это дядя ему подмигивает, будто это невесть какой подарок. Но вот было удивление Патрика, когда в кипе книг он обнаружил новенький заботливо спрятанный от мамины глаз Xbox и пара десятков игр в жанре фэнтези и РПГ. Патрик играть ночами после учебы целых полгода он скрывал этот подарок от матери, пока та не застукала его. Но Патрик не сдал дядю, изворачивался до последнего. Дядя, хрипит Патрик. Ты серьезно? Он не отвечает, просто смотрит, как на совсем чужого человека. Неужели в нем не осталось ничего человеческого? Неужели он забыл, как они вместе ездили в горы, на Карибы, как весело проводили время? Неужели все это было становление инквизитора в новом мире? Да, Патрик замечал, что тем влиятельнее становился Монтана Эдвайз, тем меньше времени он ему уделял. Но он помнит его смех, его взгляд. В нем не было фальши. Не было. Не было... Наивное дитя Волоса Инсофа в мыслях режет правдой Патрик сжимает зубы от обиды А ведь правда, он ребенок, возомнивший себя важным Возомнивший себя авторитетом Возомнившим себя сильным, подмяв под себя пару беляков в школе неодаренных И вот пришло время расплачиваться Из последних сил Патрик заставляет чупальца ожить Но дядя Гляди перехватывает его второй рукой Вырывает с корнем, отбрасывает в сторону Почему он молчит? Почему он больше ничего не говорит? «Инквизитор!» Вместо голоса дяди он слышит Константина кибу. Дядя лениво поворачивает голову, смотрит в его сторону, не отвечает. Константин медленно приближается. Шаг за шагом, будто боится, что любое его движение станет последним. Он осторожно поднимает руки. «Что хочешь за его жизнь, инквизитор? Говори!» «Открой свой разум, паук!» Бездушный голос дяди морозит внутренности. «Пусти в себя моего брата!» «Я не могу!» Константин приближается. Последняя надежда Патрика. «Тогда разговор окончен!» Патрик замечает, что дядя к чему-то прислушивается и понимает, что в ухе у него наушник. Кто-то передаёт дяде на расстоянии. Кто? Что говорит? Дядя слегка морщится. Видимо, то, что ему сказали, ему не нравится. «Не делай этого, инквизитор. Я не могу». Слова Константина становятся тяжёлыми. «Не могу, потому что никого не чувствую в себе. Я не думаю, что в моей голове кто-то сидит. Тебе нет смысла его убить». Боль пронзает всё тело от пяток до макушки. В шее хрустит так, что становится всё, всё понятно. Дядя отпускает горло. И Патрик падает на землю, не в силах больше пошевелиться. Он уже ничего не чувствует, кроме озверевшего сердца в груди. Дыхание учащается, а рот заполняет кровь. Патрик из последних сил переводит взгляд на дядя, но тот даже не смотрит на него. В один миг он срывается с места. Сначала кажется, что он набрасывается на Константина, но нет. Дядя убегает? От кого? От чего? Почему? Почему так произошло? Вдох, выдох, вдох, выдох. Патрик Эдвайс дышит очень часто и надрывно, глотая кровь и хватаясь ртом за воздух этого глупого и бессмысленного мира. Свет от луны слепит. Глаза становятся чувствительными к любому раздражителю. Патрик хочет закрыть глаза, но... Свет вдруг пропадает. Константин Кибасты перед ним, заслоняя тенями. Патрику тяжело рассмотреть выражение лица этого... человека. Только силуэт — чёрный, высокий, величественный. Он ничего не говорит, только стоит и смотрит. Странно, но Патрик не чувствует себя униженным, оскорблённым, как в прошлый раз, когда Константин выиграл его в соревнованиях. Наоборот, ощущение, что становится спокойней. «Учитель!» Язык Патрика еле шевелится. «Как вы думаете, я когда-нибудь...» «Увижу эльфов». Константин Киба... «Нет». Инцов улыбается. Первый раз Патрик видит на нём такую улыбку. Эта улыбка что? Искренняя? «Тхаэн амаэль, Патрик Эдваэс. Саэн аэрахаон ураэль ваэра амаэн». Глаза Патрика расширяются. Он понимает. «Понимает». Это эльфийский диалект. В миг смерти Патрик черпает из заимствованной памяти Айнсоффа смысл эльфийской речи. Этими словами древнейший народ эльфов провожает последний путь тех, кто пал в бою. «Отправляйся к корням, Патрик Эдвайс. Великий цикл дарует тебе шанс начать всё сначала». Последний выдох Патрика Эдваиса. Умирает он с улыбкой на лице. «Да, может, всё не так уж и плохо». Тук-тук-тук. Выдох. Я наклоняюсь, закрываю глаза Патрика Инвайса. Какое-то время смотрю на его умиротворенное лицо. Сколько раз я сталкивался с подобным. Скольким альвам, людям, эльфам и другим существам я так закрывал глаза, каждый раз чувствуя что-то странное. Грусть? Пожалуй, нет. Грустить я перестал много лет назад. Зависть? Глупость наивного ребенка, Завидовать смерть и будет только слабой. Месть? Тоже нет. Слишком многих я потерял, чтобы мстить за каждого. Особенно за тех, кого знаю всего пару месяцев. Месть — это обоюдоострая палка. Если бы я мстил за каждого, то не дожил бы до своего века. Нет, мстить я разучился очень давно. Я чувствую другое. Природа алева черпать силу в утрате. Холодную, рассудительную, жестокую. Давно я не чувствовал в себе такого острого желания заставить кого-то расплатиться именно за эту маленькую смерть. Смерть наивного, глупого, тщеславного мальчишки, желающего увидеть эльфов, перегров в компьютерные игры. Мальчишки, прожившего короткую жизнь так, как хотело окружение, а не он сам. Одного из первых, кто в этом мире поставил на кону всё, чтобы помочь мне. Первый раз он сделал так, как сам хотел, и сразу же погиб. Вот поэтому я привык всё делать в одиночку, так проще. Тихо шепчу. Да закроет тебя своими объятиями Шиэла, Патрик Энвейс. Или приму душу корни великого древа, как тебе больше хочется, мальчик. Ты родился не в том мире. Только сейчас замечаю, что я улыбаюсь. Странно. Выражение моего лица становится серьёзным. Встаю, оглядываюсь. Вокруг никого, кроме стонущего Тернова. Пиджачники разбежались, попрятавшись по всему городу. Уверен, многие до сих пор бегут, попадая под машины, спрыгивая с мостов, лишь бы ужас прошел. Кевин, удрал. Сэм, ну, тут понятно. Парень не славится смелостью. Он вообще здесь против своего желания. Подхожу к трясущемуся и пускающему слюни Тернову. Он лежит на боку, поджав под себя ноги и ухватившись за них руками. Вздыхаю, наклоняясь уже над ним, кладу руку на лоб, запуская в парня остатки суммы и... скрежущу зубами. В мыслях Вадима Тернова не осталось ничего, за что я мог бы зацепиться, вытащить его, спасти. Повсюду лишь кошмары, ужас, отчаяние. Дрянь, сука! Спокойно, Инцов, ты проиграл. «Тебя поймели, Альф. Почувствуй же забытый вкус поражения. Ты ничего не добился, только потерял самых верных людей». Отстраняет Вадима трясущуюся руку. «Нет». Встаю. «Нет, я не проиграл. Благодаря Вадиму и Патрику я знаю, в чём сила Инквизитора, я знаю, в чём его слабость. Сами того не понимая, они ценой всего дали мне мимолетный шанс избавиться от этого ублюдка». Смотрю в сторону, куда побежал инквизитор. Совершенно неожиданно, просто убил своего племянника, слегка изменился в лице и сорвался с места, скрывшись за деревьями. Шепчу. В ночь, когда уже станет нестерпимым, молчаливые тени зашевелятся. Мои зрачки резко уходят в сторону, не шевелюсь. Так вот кого он так испугался? Тихо сообщаю, едва уловимым звуком за спиной. Медленно разворачиваюсь, приветственно киваю. Девушка, не более тридцати лет, высокая азиатка в кимоно. Её можно спутать с Аканой, если бы не... Зловещая аура и две катаны за спиной. Совершенно дикий образ, коверкающий японские традиции о том, как должны выглядеть гейши или куноиди, женщины-ниндзя. Кимоно переделано так, чтобы было удобно двигаться. Десятки ингл заколок на пышном пучке чёрных волос... Скорее всего, запитаны суммой и служат для убийства, а не красоты. Две длинные косы достают до земли. Вместо привычных женских украшений, к ним подвязаны остроконечные звёзды, и, скорее всего, они тоже оружие. Губы и нос под маской рыжей лисы. Могу различить лишь большие, нетипичные для азиатки глаза, взглянув которые, любой мужчина отведёт взгляд. Смею предположить, что вы Мизуки Айру. Удивлен, что вы в самой гуще событий. Глава клана Джин Синачи, первая женщина, признанная азиатами на высшей должности. Их традиции спокон веков ставят женщину ниже плинтуса. Представить тяжело, как она достигла таких высот. Но, взглянув в эти глаза, да, я не сомневаюсь, в ней сила, огромная. Такая, что сам Монтана Эндвайес удрал, поджав хвост, наплевав на все дела. Мизуки идёт в мою сторону, хотя нет, она будто плывёт сливай с окружением. Уверен, что если бы она захотела, я ни за что бы её не обнаружил. Стараюсь не делать резких движений. Мизуки останавливается в метре, смотрит глубокими глазами куда-то сквозь меня. Медленно переводит взгляд на Тернова, подплывает к нему. Миг, и у неё в руках длинная катана, отдающаяся серебром в свете луны. Сильно напрягаюсь, еще пыльца оживают против моей воли. Инстинкты управляют ими. Сразу восемь отростков устремляется в сторону Тернова, вонзается в землю вокруг него, пряча в клетки. клетке. «Не стоит этого делать, госпожа», — холодно говорю я. Мизуки Айра никак не реагирует, будто ничего не происходит. Так и смотрит на Тернова сквозь шёлковую преграду. «Бессмысленные страдания. Вашего друга не спасти, пришелец». Голос девушки отдает лёгким акцентом, но звучит как «журчание ручья». Как бы странно это ни казалось. Я смогу его вытащить. Не сможете, пришелец. Из разбитого яйца птенец не вылупится, мы оба это понимаем. Но только я себя не обманываю. Позвольте мне решать, госпожа, что вы имеете в виду, называя меня пришельцем. Пять глав знают, кто вы пришелец. Многие видят в кланах только междусобных соперников. Но их главы едины в видениях общих целей. «Вот оно что!» — вам рассказал глава исталов. Девушка едва заметно кивает. Старик-то, оказывается, болтун. Не думал, что между главами кланов настолько всё тет-отет. «Вы здесь из-за пазлов?» Снова кивок. «Так, стоп! Когда она успела вернуть катану за спину?» Я же смотрел на неё всё это время. «Мир меняется, пришелец. Один из великих кланов близок к цели. Сильнейший из нас вступает в игру». и пляшет под звездами сея зерна перемен. Морщусь, терпеть не могу бессмысленную философию. Что вы хотите? Как вы знаете, мой верный подданный Хидан Мацу достиг своей цели. Мы увезем все пазлы в азиатский кластер. Я лично омою эти улицы, районы и города крови тех, кто встанет на нашем пути. Скажите мне, пришелец, вы будете мешать? Вы такой же, как Монтана Индвайс, все эти коварства и разрушения? «Вы знаете, кто он?» Многие стали догадываться. «Я не такой, как он. Я против него. Мне нужно, чтобы кто-то собрал пазлы. И мне всё равно, кто. Пусть это будете вы». «Это греет мне душу, хотя мотивы ваши скрыты от моего понимания. Но сейчас важнее другое. Скажите мне, пришелец, можете ли вы помочь клана Джунсиначи постичь тайны суммы, тайны того, что пришло из вашего мира?» «Можете ли вы наставить глупых детей? Можете ли вы рассказать нам правду, позволите нам увидеть за туманенным взором то, чего мы не заметили в новую смуту? Объяснить, почему сумма есть и должна быть? Почему ваш мир переплетается с нашим?» «Не отвечаю, смотрю в глаза Мизуки, стараясь увидеть в этой глубине хоть что-то». Она продолжает. Я страшусь, что главы кланов поддадутся слабости и соблазну. Не позволят нам. Всё может закончиться так, как началось появление в нашем мире суммы. Хаосом, трагедией, болью. Пожимай плечами. Не сомневаюсь, что так и будет. Не знаю, о чём вы договариваетесь между собой, но любые наговоренности идут к чертям собачьим, когда дело касается силы и влияния. При всем уважении, госпожа, я не верю, что у вас получится добраться до дома. Вас не выпустят. Магнар Монтанна об этом позаботится. Если он не может справиться с вами самостоятельно, то задействуют кланы. В борьбе за пазлы прольётся море крови, и никто не достигнет цели. Он сильнее вас, пусть и не физически. Тишина. В ваших словах правда, пришелец. Поэтому я и прошу вашей помощи. Пусть вы и слабы, но я так же, как и вы, верю в силу слова и знаний. И хочу верить, что ваши мотивы благосклонны к судьбе этого мира. Прошу вас, поспешите с решением. Настал миг, когда время — бесценный ресурс. Решение, решение. Хм. Кажется, что вот он, шанс. Присоединяйся к Джунам, позволим собрать все пазлы и всё, победа. Миссия Тени окончена. А Хидан Мацу заткнёт свою обиду подальше, раз уж сама глава клана не парится по таким мелочам. Вот только не всё так просто. Что нужно для того, чтобы собрать пазлы? Время, технологии, сумма, определённые местоположения. Подробнее поведать пока не могу. Главное, что здесь и сейчас объединить их невозможно. Женщина под именем Элеонора носит в себе редкий пазл, созревание которого ещё не наступило. Она носит вашего ребёнка, пришелец, которому не суждено явиться на свет. Но значимость его для мира не знает меры границ. Он – сокровище современности, еще даже не родившись. Я знаю, что вы слишком умны, чтобы это осознать и не поддадитесь сентиментальным родительским инстинктам, пришелец». Напряженная пауза. «Вы же пришли за пазлами, а не за ней?» Эйнсов, Инсов, забудь, что ты Альф с генетическим родительским комплексом. Ты теперь человек. Мизуки Айра права, ты здесь не ради беременной женщины». А ради самой значимой цели в истории храма Шейлы. Вот только Монтана и Двайс не выпустят их. Сейчас они яркая и красная мишень, на которую переводят взгляды сильнейший мир из его. Я знаю, как он поступит, так же, как поступил бы я, столкнувшись с сильным противником. Отступил бы, подготовился и... Устроил бы всепоглощающий хаос. Ему даже не придется ничего делать. Сегодня кланы сцепятся так, что в Москве радиоактивные пустоши покажутся курортом. Сами кланы уничтожат пазлы. Если джуны начнут проигрывать, то они никому их не отдадут. Вздыхаю, достаю зубочистку, разглядываю её на тусклом лунном свету. «Что ж, теперь это я один, и дети не лезут под ноги». «Вы отдадите мне все четыре пазла, госпожа. Прямо сейчас». С зубочистку в рот Проваливаясь во всепроникающих глазах Главы клана Джун Сеначи